Глава двадцать седьмая. Властелин и Гаус. Приисподняя, зал темных торжеств, отделанный сверкающим золотом, ломаные стены, гладкого камня полы, витые лестницы, крученные колонны, высокие многоярусные потолки, изливающие свет. А в центре возвышение с золотым троном Властелина. На троне в черно-золотой одежде восседает Игалус. Прандопол покорно на коленях стоит перед ним. Черная длинная одежда скрывает его полностью, только склоненная голова с густыми волосами торчит над ней. Голос Вастерина пригибает Прандопола все ниже. Я вижу, ты понял причину своих неудач, Архидемон. Слишком увлекся его мозгом, но мне не нужен мозг, мне нужен его дух, обращенный ко мне таинством своего происхождения, пускай послужит мне. Сей семена и собирай плоды, с тобой дух лысой горы, исправь ошибки и открой новое начало, но помни, права лишь поручения на многие тысячелетия». Облачишься в тесные шкуры слуг приисподней.